Глава восемнадцатая. Ирбены. «Да уж, Адриан Иванович, устроил ваш волк заваруху!» Эссон весьма неприветливо смотрел на своего начальника службы связи. «Немцы ломанулись на северо-западном фронте так, что мы уже профукали Либаву, да и виндава еле держится. Не отстоим, скорее всего. Стоил ли этот принц таких потерь? Мне из ставки приходят теперь телеграммы исключительно матерные». «Вот прямо матерные!» — флегматичный поинтересовался Непенин. «Нет, разумеется. Извините, что донес мнение Головковерха о Балтийском флоте так, как его понял». «Что не так, Николай Оттович?» — дело наизумился начальник службы связи флота. «Наша лодка утопила вражеский крейсер. Китицын и его офицеры представлены к награждению георгиевскими крестами. И пусть только попробуют им этих крестов не дать!» «Статут Ордена уничтожения более сильного корабля противника выполнен». «Я не удивлюсь, если Пуанкаре пришлет этому старлею крест почетного легиона», усмехнулся вице-адмирал Канин. «Колбасники перебросили с Западного фронта на Восточный несколько дивизий, и французы могут передохнуть, а нашим армейцам отдуваться, так что могу понять великого князя». «А вот это вы зря, господа!» Непенин продолжал спокойно попыхивать сигарой в своем кресле. «Гнев — второй из смертных грехов после гордыни. Этому учит нас церковь. И не случайно. Ибо народная мудрость говорит, не принимай решений в гневе. Ибо решение, принятое на эмоциях, почти никогда не будет разумным. Разве не так?» Возражать никто не стал. «Так вот», — продолжил начальник службы связи, «а реально службы плаща и кинжала Балтийского флота, разозлили мы кайзера изрядно». Сейчас он наверняка мечет громы и молнии своих адмиралов и генералов и жаждет покарать подлых русских и англичан. Причем, я надеюсь, и жаждет покарать в самом ближайшем времени. А это значит, что немецкая операция будет спланирована в спешке, со многими огрехами, чем нам и надлежит воспользоваться. «Ладно, господа, что сделано, то сделано», — мрачно бросил Эссон. «Давайте подумаем, как оборонять Рижский залив». В Либаве немцы сосредоточили весьма серьезные силы, более чем вдвое превышающие потенциал всего нашего флота. В прямом столкновении нас просто размажут. Не исключено, что тефтоны собираются форсировать даже вход в Финский залив. Но это крайне маловероятно. Скорее всего, их цель — Ирбены. Поэтому в первую очередь готовимся к обороне входа именно в Рижский залив. «Какими кораблями я могу располагать, Николай Оттович?» Интересовался контр-адмирал Бахерев, как раз и назначенный командующим силами Рижского залива. — По проливам уже отправлены Цесаревич и Слава. Первая бригада крейсеров, ну и эсминцы Александра Васильевича, — кинул на Колчака комфлота. — Еще Амур, Енисей и несколько малых заградителей, — дополнил адмирала доселе молчавший Александр. — Ну и три канонерки — Храбрый, Кореец и Хивинец. — Извините, Михаил Коронатович. — развел руками Эссен. — Манзунд пропустил только старые броненосцы. Даже для Андрея Первозванного и Павла Первого глубины слишком малы. — Есть еще аэропланы, — вставил Непенин. — Полтора десятка. — Разумеется, — кивнул Комфлотом. Но уверен, у немцев их будет больше. — Это все, чем мне предназначено сдержать удар германских дредноутов? — несколько удивился Бахерев. «Еще тральщики, сторожевики, пять подлодок, не более. Вы? «Я могу направить в море восемь подлодок», — поднялся Подгурский. «Нет, нет, Николай Люцианович». Немедленно присек порыв командира бригады подплава «Эссон». «Только пять. Из них три английские. Мы можем атаковать из-под воды только со стороны открытого моря. В заливе глубины совершенно неприемлемы для этого. Причем и это очень рискованно». «Немцы наверняка предпримут все возможное для противолодочной обороны. К тому же субмарины нужны еще и для обороны главной минно-артиллерийской позиции. Нельзя сбрасывать со счетов возможность атаки немцами в устье Финского залива». «Прошу прощения, Николай Аутович». Пахерев воспользовался секундной паузой в обсуждении. «Вы сказали, что Андрей и Павел не смогут пройти в Рижский залив по Маунзунду, но у них осадка такая же, как у слабых. «К тому же перед проходом в них можно снять часть боезапаса и угля, потом погрузить все обратно. Ведь их присутствие усилит наши силы почти втрое. Они длиннее славы на 20 метров», — пришел на помощь командующим Колчак. «Этим линкором не пройти повороты в фарватерах. К тому же, — поддержал Эссон, если они схлопочут хоть одну подводную пробоину, назад уже не вернуться. А получить снаряд под ватерлинию в предстоящем бою можно запросто. И если допустить захват немцами залива, что вполне возможно, то поврежденные корабли придется просто затопить, чтобы они не стали трофеями. Размер сил, выделенных для обороны Ирбен и Рижского залива, не обсуждается. встрел начальник штаба Кербер. Во всяком случае, глобально. Центральная минно-артиллерийская позиция нуждается в прикрытии с моря, Михаил Кранатович, и берега Архипелага тоже». Так что к выделенным вам судам мы можем добавить разве что несколько сторожевиков, старых эсминцев, ну и еще одну канонерку, не более. «А зачем мне этот хлам?» — скинулся Вяхерев. «Как я могу защищать Ирбены и все прочее, имея только два броненосца против семи у противника, с перспективой появления восьми дредноутов у немцев?» «Шести, Михаил Карнатович, шести», — снова вмешался Непенин. «Меркушов утопил шлезвик Гольштейна, а Латринген лежит на грунте в Лебаве». «Изначально вам нужно только препятствовать тролению заграждений между Колкой и Церилем», поспешил успокоить контрадмирала адмирала Эссен. «И если это удастся, то ни немецкие броненосцы, ни даже дредноуты вам не страшны». «Партия троления у немцев опытная», продолжал сомневаться командующий силами обороны Рижского залива. «Ладно, попробуем». «Тральщики, пахари моря». Служба у них крайне неблагодарная и очень рискованная. Они не топят корабли противника, они только расчищают путь своим линкорам, крейсерам и миноносцам. И гибнут за милую душу, что от мин, что от огня противника, который защищает свои минные заграждения, заставляя метаться под огнем и опять-таки налетать на вражеские мины. Хорошо еще, если кораблики будут выделены хоть сколько-нибудь приличные, а то обычно в силы тролления отправляется все, что не особенно жалко. Всякие буксиры и мелкие реквизированные государством по случаю войны пароходики. На этот раз под началом корветного капитана Люкгера находились относительно приличные корабли. Старые миноносцы, переоборудованные под тральщики, но дебют получился неудачным. В первый же час траления в Ирбенах подорвался и затонул Т-158. Русские поставили мины на самые разные глубины, благо уровень приливов-отливов на Балтике позволял это делать. Ко всему вдобавок сначала появились храбрые хивинцем и начали шерстить из своих пушек немецкую партию траления минус Т-154. А потом подошли Слава, Цесаревич и Адмирал Макаров. Под их огнем тральщики вообще не имели возможности работать и поспешили отойти. При этом трем пришлось отходить в Либаву на ремонт. Первый день сражения за Ирбены остался за русскими. На следующий день германские ТЭшки. Пошли выковыривать мины из волн под прикрытием броненосцев, ныне называемых линкорами, наравне с дредноутами Браншвейк, Проссейн, Эльзас и Ганновер. Эти линейные корабли вчетвером вполне могли противостоять двум русским и даже превосходили их по огневой мощи. И не просто противостоять, давить. Пусть пушки главного калибра у них были и поскромнее на дюйм, но этих пушек вдвое больше. Правда, русские линкоры не стремились к дуэли. Их задачей были тральщики, которые вполне удавалось сдерживать с расстояния недостижимого для главных калибров брауншвейгов. А если хотите сблизиться, добро пожаловать на непротраленные минные поля. К тому же береговые батареи мысов Колка и Цериль только и ждали, когда в визирах их дальномеров покажутся цели. И пусть там всего-навсего дюймовые орудия, но, как говаривал Нельсон, пушка на берегу стоит десяти на корабле. Вице-адмирал Мауве получил донесение от командира группы Брауншвейг и понял, что тому требуется срочная и реальная помощь, что и подтвердил командующий операцией германским Балтийским флотом Венке. Дойчланду Поммерну и Шлезину срочно следовать Кирбенскому проливу. Я сам поведу корабли, отдал приказ командир второй эскадры линкоров. Какого чёрта? Обесновался на мостике адмирала Макарова Бахерев. «Где эсминцы Колчака?» «Особый полдивизион пришел. Ваше превосходительство. Поспешил успокоить контрадмирала командир крейсера Владиславлев. «И вот вам телеграмма от командира минной дивизии». «Да читайте уже!» «По приказу командующего флотом увожу все новые эсминцы за пределы Рижского залива. Командование минной дивизии в Рижском заливе передаю капитану первого ранга Старку». «Час от часу не легче». и так еле-еле отмахивались от колбасников, а теперь еще и без новиков остались. Думаю, что без особой нужды Эссен не отозвал бы первый дивизион, пожал плечами командир Макарова. Вероятно, он что-то задумал. Понятно, что командующий что-то задумал. Только что именно. Ну, раз он с вами не поделился своими планами, то мне-то откуда знать, Михаил Кронатович? Усмехался Владиславлев. Ух ты! А вот и по нашу душу! В Кабельтове от борта крейсера выросли здоровенные фонтаны от падения крупных снарядов. Один из четырех германских линкоров решил уделить свое одиннадцатидюймовое внимание и русскому крейсеру. «Курс менять, сбивать пристрелку, но из боя не выходить», — приказал Бахерев. «Продолжать огонь патральщикам и чтобы...» «Аэропланы с Норда!» — прервал контр-адмирала крик сигнальщика. Офицеры на мостике немедленно развернулись в указанную сторону. Действительно. С севера заходила на штурмовку пятерка самолетов. На бреющем полете они пронеслись мимо русских кораблей в сторону немецких тральщиков. Офицеры и матросы немецкой партии троления с ужасом смотрели на налетающих на их корабли и плюющихся свинцом птиц. Пулеметные очереди с небов выкосили на тральщиках несколько десятков человек, а на самом подлете к вражеским кораблям русские авиаторы опорожнили еще и кассеты с флешеттами. Большинство, правда, в цель не попали. и стальные стержни просто вспороли волны Балтики. Но вот в Т-159 прилетело и это. Стрелки пробили трубу, рубку, палубу. В общем, дополнительные потери составили семь убитых и пять раненых. А ведь на тральщике, как и на миноносце, под бронёй не укрыться ввиду отсутствия таковой. Да и работу свою выполнять нужно, а это все на палубе, на палубе. Вот и смотрели с ужасом на накатывающие на их скромные корабли атаки с небес экипажи тральщиков. Но приказ есть приказ, и они его честно выполняли под пулями и стрелками, которые так и сыпались сверху, под огнем главного и среднего калибров русских броненосцев и крейсера. Атаковать германские линкоры балтийские авиаторы, отработав под тральщиком, не рискнули, тем более, что и боезапас на аэроплане не бесконечен. Развернувшись, они проследовали на базу, не дожидаясь прилета своих немецких визави. Продолжилась артиллерийская дуэль. Германские броненосцы засыпали своими снарядами «Славу», «Цесаревича» и «Адмирала Макарова». Но реальное попадание случилось лишь одно. В броневой пояс «Цесаревича» ударил немецкий полубронебой на излете. Броню не пробил, но вдавил плиты, и внутрь броненосца заструилась вода. Уже темнело, и силы обороны Рижского залива стали отходить, не особо беспокоясь за еще на день защищенные минные поля в Ирбенах. Отходить, чтобы завтрашним утром вернуться к обороне своих заграждений. Немецкие броненосцы обошлись тоже одним попаданием в мачту Эльзаса и осколками выкосило около полутора десятков человек. И еще минус два тральщика за этот день. Правда, и у русских хивинец пошел исправлять полученные повреждения». Утренние туманы на Балтике в августе — обычное дело. Но и немцы, и русские прекрасно знали, что как только солнышко поднимется повыше, исчезнет и это, столь неприятное для моряков, молоко. «Ох, ни черта себе!» — удивился Владиславлев. «Их уже семь!» «Вижу, Пётр Петрович, вижу!» — мрачно отозвался Бахерев. «Нагнали те тоны проклятые калибров на нашу голову! И тралят гады уже!» У носовой башни одного из германских броненосцев блеснуло огнем. Безо всякого бинокля можно было увидеть, как летит в воздухе снаряд. Снаряд, вспоровший волны совсем недалеко от борта славы. «Хорошо, положил», — флегматично прокомментировал выстрел Бахерев. «Сейчас нам начнут салазки загибать, а отойти не имеем права. Огонь по тральщикам! Только по тральщикам! И радируйте на Амура и Енисей, чтоб принимали мины!» и были готовы этой же ночью выставить новые заграждения. Количество, естественно, переходит в качество. Количество стволов главного калибра сказалось. 28 против восьми — это серьезно. Слава схлопотала уже три попадания. Цесаревич — два. Попаданий в противника замечено не было. Командир русских линкоров, каперангий Вяземский — Слава. И Рейн — цесаревич. Прекрасно понимали, что через проливы Моонзунда свои корабли обратно уже не протащить, но продолжали выполнять приказ командования. Били патральщикам и не отвечали расстреливающим их броненосцам Мауве. «Русские эсминцы с Норд-Веста! Большие дымы в том же направлении!» «Кого там черт несет?» Германский адмирал поднял бинокль и развернулся в упомянутом направлении. «Боюсь оказаться прав, мой адмирал, но, по-моему, это русские дредноуты». Мрачно процедил сквозь зубы командир Дойчланда. «Очень хотелось бы ошибиться. Этого не может быть, Герхард». Весело посмотрел на командира своего флагмана адмирал. «Я верю нашей разведке, а она давно сообщила, что свои дредноуты Эссен не имеет права выводить за пределы центральной минной артиллерийской позиции. Категорически. Я скорее поверю, что это марсиане Герберта Уэлса высадились в Балтийском море, чем буду ожидать здесь русские дредноуты. Вы не знаете психологии русских военных». Они не боятся умереть в бою или даже застрелившись, но они до судорог боятся разгневать свое начальство. «Передайте командующему, я их вижу». Колчак уже понял, что все получится. «Дивизионно приготовится к встречной атаке». Русским эсминцам было чем встретить своих немецких противников. 102 миллиметровые пушки разворачивались в сторону 9-й флотилии Хохзея-Флотте и, и сходу начали курочить новейшие эсминцы Германии. Комендоры Новика, Победителя, Забияки, Грома, Орфея и Летуна открыли такой энергичный огонь по кораблям противника, что 10 немцев стали спешно отворачивать с курса, причем Ви-28 и Ж-37 уже так наловились русских снарядов, что если Новики стали бы энергично преследовать, Германский флот лишился бы еще двух эсминцев. Защитить своих меньших братьев ринулись Кольберг и Росток. Но нахальные русские не отступили и спокойно легли на параллельный с крейсерами курс. Благо, что пушек на первом дивизионе хватало, с избытком хватало. Снова начали работать по новым целям дальномеры, снова застучали, нащупывая дистанцию до противника орудия. Бой продолжился. «Зря они с нами связались, а, Александр Васильевич». Весело поинтересовался у адмирала Беренс. «Первый уже горит, да и второму достается». «А у них и выбора не было», — ответил Колчак, не отрывая глаз от бинокля. «Мы бы их не до эсминцы просто сживали». «Зря вы так», — пожал плечами командир Новика. «Сейчас они спроводят своих инвалидов и вернутся». «Кардонат вправо». Очередной залп Скальберга лег накрытием, и пришлось немедленно на это реагировать. Хоть непосредственно в корабль снаряда не попали. Но осколки от близких разрывов прошипели над палубой и ранили троих матросов. Флагманский эсминец немедленно рыскнул в сторону, выходя из леса всплесков. А вот на Забияке рвануло. Немцы угодили в среднее орудие кормового плутонга, уничтожив не только саму пушку и ее расчет, но и здорово подвыкосив осколками артиллеристов соседних установок. Но и русские не оставались в долгу. Не зря Эссон выписал с Черноморского флота лучших комендоров для укомплектования экипажа, входящих в строй новых эсминцев. Причем ехали они из Севастополя в Петроград не в телячьих вагонах, а в купе специальным литерным поездом. Полыхнуло на баке Ростока, пробила вторую трубу на Кольберге. У него же наблюдались еще два разрыва на борте. Потом на этом крейсере срезала фок мачту. — Нет, Михаил Андреевич, — злорадно усмехнулся Колчак, — Не вернутся их эсминцы. Вон и крейсера отворачивают. Разглядели уже. Действительно, с мостиков крейсеров разглядели, что за большие дымы обозначились с северо-запада. Мой адмирал, мрачно проинформировал Мауви, командир Дойчланд, капитан Сурзе Мейер. С Ростока передали, что с моря подходят четыре русских дредноута. Я не ошибся в своих прогнозах. «Что? Русские посмели вылезти из своей лужи?» На самом деле вопрос был чисто риторическим. Но не доверять донесению своих крейсеров-разведчиков, тем более в таком вопросе, у контрадмирала не было никакого повода. Тем более, что дымы в указанном направлении наблюдались теперь более чем отчетливо. «Немедленно прекратить операцию! Отходить строем троем кельватора Клибави, Вызвать оттуда же дредноут Энгельгарта навстречу! Тральщикам отходить под берегом!» Мауви с трудом осмысливал ужас положения, в котором оказался. Его семи броненосцам с бортовым залпом в 28 орудий калибром в 11 дюймов предстояло принять бой с русскими линкорами, выстреливающими 48 12-дюймовых снарядов в залпе. А залпы русские дредноуты способны давать более частые. Впрочем, полновесными залпами русские стрелять не стали. Пристрелка, а потом понеслась. Залп из одного орудия каждой башни — четыре. Залпы с второго орудия каждой башни. Из третьего аналогично. И так заработали четверо. Цели оставались в непрекращающейся огневой струе. И прилетало им здорово. Каждые 30 секунд по 16-12 дюймовых снарядов. Не все, конечно, попадали в цель. Но уж если попадали. Рядом с бортом Дойчлэнда стали вырастать здоровенные фонтаны от падений русских первых приветов. Палубы были засыпаны осколками, но такое везение не могло продолжаться бесконечно. Почти полутонный подарок с Петропавловска взломал борт каземата и разорвался внутри броненосца. Более чем 400 килограммов осколков пошли гулять по батарее 170-мм орудий линкора. Круша на своем пути металл и человеческую плоть. Ко всему вдобавок сдетонировало несколько собственных снарядов и зарядов. Начался пожар. который пока некому было тушить. Почти одновременно Гангут наградил двумя попаданиями поммерн, выводя из строя его носовую башню главного калибра и проделав здоровенную дырку по ватерлинии в корме, а Севастополь разворотил среднюю трубу на Шлезиене, который сразу стал отставать от германского кильватора. Полтава отметилась своими снарядами два раза в головной второй германской полубригады Брауншвейг, но оба попадания пришлись в броневой пояс. Броненосец выдержал этот удар без особых последствий. Но лиха беда начала. Русские дредноуты легко и непринужденно входили в голову первой тройки линкоров «Мауви». Полтава уже перенесла огонь на отстающий «Шлезиен», а трое остальных засыпали смертью с померным. Ох и лихо пришлось этим пожилым линкорам. В 36 12-дюймовых стволов их обрабатывали сталью и тротилом. В 36 лучших в мире 12-дюймовых стволов При Цусиме по четырем русским броненосцам первого отряда били всего 16 12-дюймовок, а здесь 36 по двум и 12 по третьему. Корабли «Мауви», практически не успевая нанести хоть какой-нибудь вред противнику, быстро превращались в пока еще держащиеся на воде руины. Перед тем, как в боевую рубку Дойчланда последовало прямое попадание, отправившее немецкого адмирала в бессознательное состояние от контузии, С флагмана по его приказу выпустили две зеленые ракеты. Эсминцы девятой флотилии рванулись в контратаку. Их молодые командиры прекрасно понимали, что это жест отчаяния. Но Черное Братство никогда не боялось выйти в самую самоубийственную атаку. С русских дредноутов сразу заметили выскакивающие из разрывов кельватора немцев, и великолепные 120-ки Севастополя немедленно отреагировали заградительным огнем. Ну и Колчак отреагировал. «Выходим из-под кормы Полтавы!» «Разворот 180 градусов. Не успеем, Александр Васильевич», — занервничал Беренц. «Другого выхода нет. А пока им линкоры устроят кровавую баню, добьем, что останется». «Можем не успеть. У них курсовые аппараты. Могут стрелять торпедами вперед». «А есть варианты?» — зло Александр. «Будем выскакивать перед таранами дредноутов». Но дредноуты и так пока справлялись. Их снаряды противоминной артиллерии вырубали немецкие эсминцы один за другим на самых дальних подступах. А Ростоку, который пытался лидировать атаку, было 12-дюймово сказано «даже не суйся», и он побрел ближе к берегу зализывать раны. Броненосцы адмирала Мауви умирали вместе с ним. Ко всему вдобавок флагманский Дойчланд проехал пузом по минной банке, которую недавно поставили русские эсминцы. Хватило. Еще 13 тысяч тонн железа легло на дно Балтийского моря. Поммерн и Шлезем тоже доживали свои последние минуты. Понятно было, что дальше морского дна им отсюда не уйти, а контр-адмиралу фон Дельвиг Цулихстенсфельсу на Брауншвеге оставалось только надеяться, что из Либавы подоспеют дредноуты прикрытия. Да, с юга показались далекие дымки. Скольберга подтвердили, что это идет Энгельгард со своими линкорами, но было поздно. Русские, добив корабли Мауви, всеми силами навалились на оставшиеся три броненосца немцев. Когда подошли дредноуты первой эскадры, они смогли разглядеть на горизонте только дымы уходящего флота русских и полуживой Эльзас. С сняли остатки экипажа и добили торпедой. Командующий флотом лично вывел из Гельсингфорса главную ударную силу Балтийского да что там Балтийского, Российского флота под свою личную ответственность и опять выиграл. Победителей не судят. А Колчак никак не успокоится. — рассмеялся командир Дредноута, обратив внимание командующего на первый и второй дивизионный эсминцев. Не навоевался? Правильно делает Александр Васильевич. Никакого золотого моста, отступающему противнику, удовлетворенно кивнул Эссон. Пусть топит этих минорезов настолько, насколько сумеет. Новики, которым здесь больше было нечего делать, устремились в погоню за уходящими тральщиками. Шанса уйти у тех практически не было. Ну что, Михаил Андреевич? обратился Колчак к Беринсу. «Начнем с концевого. Давайте приказ первый. В чем же здесь доблесть? Сейчас будем уничтожать заведомо слабые корабли». «Доблесть полководца и флотоводца в том, Михаил Андреевич, — сухо парировал Колчак, — чтобы в данном конкретном месте быть сильнее противника и уничтожить его. Так что давайте уничтожать. Нужно сделать так, чтобы эти тральщики к больше не вернулись. Когда японцы избивали варяга целой эскадрой, когда топили Дмитрия Донского в пятером. Ни у кого не шевельнулась мысль, нечестно. А еще Колчаку вспомнилось из прошлой войны, как немецкие дредноуты позан и Нассау не погнушались вдвоем угробить своими десятками одиннадцатидюймовых, шестидюймовых и более мелких орудий маленькую русскую канонерскую лодку «Сивуч», имеющую только две сто двадцатки, каковую и разнесли в клочья. «Это боевые корабли врага, Михаил Андреевич», сурово продолжил Начмин. И пока они не спустили флаги, их должно уничтожать. Покойный Степан Осипович нам завещал. Встретишь слабейшего противника — атакуй. Встретишь равного — атакуй. Встретишь превосходящего по силам — все равно атакуй. А у нас противник слабейший — атакуем. И никаких сантиментов. Да я все понимаю, Александр Васильевич. Пожал плечами Беренс. Просто как-то... Ладно, согласен. Баковая. Пристрелку по концевому тральщику. Немедленно грохнула носовая пушка «Новика», а потом за ней подали голосы и победитель с забиякой. Возле борта Т-46 стали вырастать всплески от падения снарядов, а потом, в конце концов, вломило в машинное. Кораблик запарил и остановился. Флаг не был спущен, и русские эсминцы, проходя мимо, расстреляли его до полной несовместимости с жизнью. А потом стали стричь хвост остальной партии траления. Тральщики один за другим загорались и тонули, Но надо заметить к чести немецких моряков, что флага ни один из них не спустил. Когда тонул уже пятый из пахарей моря, новики отрезали от основных сил эскадры даже головного. Германская партия троления была обречена. Чтобы спасти хотя бы людей, оставшиеся четыре тральщика под огнем русских эсминцев дружно развернулись к берегу, чтобы выброситься на него. Здесь можно было хотя бы надеяться на помощь своих войск. Но новик, победитель, забияка и гром — совсем не собирались, во-первых, оставлять немцам возможность вернуть в строй корабли, выбросившиеся на пока еще свой берег, а во-вторых, продолжить воевать против России спасшимся немецким морякам. Своим огнем новики совершенно растерзали германские корабли, ни о каком их отводе на ремонт мечтать уже не приходилось. «Пусть спускают флаги, и мы станем милосердными, как священники», зло бросил Колчак. «Но от них этого не дождешься, достойные противники. Поэтому огня не прекращать!» Немецкие миноносцы и крейсера даже не попытались развернуться на помощь своим уничтожаемым собратьям, ибо Эссон еще имел запас времени до огневого контакта с дредноутами контр-адмирала Энгельгарта и четко обозначил присутствие своих многоствольных 12 дюймов. «Только суньтесь!» «Да и германским линкорам в случае чего было бы что противопоставить!» Оставалось в среднем по 20 снарядов главного калибра на ствол. Вполне достаточно для первого контакта и боя на отходе. Никогда Верховный, великий князь Николай Николаевич, не был так зол. Чёртов флот опять победил. Но теперь и на юго-западном рвануло брусиловским прорывом. Сначала загрохотало по всему фронту, Снарядов русские не жалели, благо, что союзники поставляли их через турецкие проливы бесперебойно. Так что австро-венгерские позиции и укрепления просто затопило морем огня. Арт-подготовка длилась от 8 часов на участке 11-й армии генерала Сахарова до 45 часов у Щербачева. Потом армии Щербачева, Сахарова, Каледина, Юденича и Личицкого пошли ставить Австрию на колени. Российские войска рванули в направлениях Луцка, Ковеля, Язловца на Буковине. Русская пехота дружно пошла в атаку, разметывая своими штыками всех попытавшихся сопротивляться. Благо, что артиллерия обеспечила ей как проходы среди колючей проволоки, так и состояние полного морального коллапса у противника. Чехи, хорваты, словенцы и прочие славяне сдавались полками. Венгры сопротивлялись упорно, но тоже, в конце концов, сдавались. Кавалерийские корпуса графа Келлера, Гилленшмитта и дивизии Манергейма энергично преследовали, вырубая всех, кто не бросал оружие и не поднимал руки. Таких, впрочем, было совсем немного. Одновременно ударили румыны и болгары, и армии Юденича, которую Румыния, разумеется, беспрепятственно пропустила через свою территорию. Удар с юга полностью перерезал все пути отступления австро-венгров. Эшелоны не успевали вывозить пленных, количество которых приближалось к миллиону. Как никогда актуальны стали строки Маяковского. «Вздувается у площади за ротой рота. узлящиеся на лбу вздуваются вены. Постойте, шашки ошел к кокоток вытрем. Вытрем в бульварах вены». Карл I прекрасно понял, что русские полки в самое ближайшее время могут промаршировать по его столице. Поэтому запросил «Мира». Перемирие ему было даровано при условии беспрепятственного пропуска союзных войск через свою территорию и сдачи оружия войсками. В Вене, скрипя зубами, согласились на это унизительное требование. Все лучше, чем оккупация. Как не бесновался Вильгельм, но Австро-Венгрия выходила из Великой войны. А это означало крах и для его империи. В подбрюшье Германии уперли свои штыки итальянские, румынские и болгарские дивизии, Ну и, конечно, войска Юго-Западного фронта, армия Юденича. Да и сербы с черногорцами поспешили поучаствовать в грядущем разгроме немцев и перебросили свои полки к Байерну. С Запада угрожали англичане и французы, с Востока все те же русские. Только рубежи Германии с нейтральными Данией, Голландией и Швейцарией оставались безопасными. Но узенькие ручейки поставок продовольствия и сырья из этих стран никак не могли спасти Кайзера и его страну. Тем более, что Гранд Флит тщательно досматривал суда, идущие в голландские и датские порты. Шведский король Оскар II тоже понял, с какой стороны масло на данном бутерброде, и прекратил поставки руды и всего остального кайзеру, чтобы не рисковать своими подданными. Российский Балтийский флот уже не раз наглядно демонстрировал, чем это чревато. Вильгельму пришлось понять, что его страна войны никак уж не выиграет. И первыми, кто заставил его это понять, оказались немецкие женщины. Они во время этой зверской войны отринули классическое для германцев назначение женщины. как как к, -к, -к. Киндер-кюхе-кирхе. Примечание. Дети, кухня, кирха. Церковь. Немецких женщин лишили всего, даже и этого. Их сыновья, мужья и дети умирали на различных фронтах. Их дети умирали от голода и дистрофии. Мириться с этим и безмолвно умирать со своими семьями немки не стали. Они собирались возле издательств, берлинских и прочих газет, которые уверяли, что победа близка, и принимали в зонтики тех сотрудников-газетеров, которые выходили их утихомирить. Большинство зонтиками било, неприятно, но терпимо, а некоторые, которые не могли пробиться сквозь толпу, зонтиками тыкали. Это более серьезно. Либо ребра сломаны, хорошо, если их обломки не вонзились в легкие. либо что-то в брюшной полости разорвет. А это совсем серьезно, особенно учитывая то, что подавляющее количество врачей-травматологов на фронтах. Да и сами фронты потихоньку начали возмущаться. Стало понятно, что еще немного, и Антанта просто захватит всю Германию и продиктует те условия мира, которые захочет. Кайзер тоже запросил перемирие. Пушки замолчали, из отдела взялись дипломаты. И им предстояло «ох, как много работы».